Обормотал доктор «Не держите меня Время так дорого, знаете, что...» «То есть я не держу вас?» «Но, сударыня, не могу же я уехать, и получив за свой труд» «За труд?» «Ах да», — залепетал Надежда Петровна, сильно покраснев «Вы правы, за визит нужно заплатить, это верно» «Вы трудились, ехали» «Но, доктор, мне даже совестно, муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги»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 «Мои жены, милостивый государь, опелетка и синяя борода, возбуждающая ваших читателях смех и созидающая лавры господ Лодио, Чернову и прочие, не вызывают во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство — это не обид, нет, а сожаление». И Искренно жаль, что печать и сцены стали за последние десятки лет Поддергиваться плесенью Адамова греха лжи Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства Что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь И разоблачать свои семейные тайны Я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне Рауле Сидей Бороде «Все эти частности — возбудительная ложь, которую и считаю нужным. Милостивый государь опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить авторов наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь неженолюбец» каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что «Homo sum et humani nihil ame allinum puto». Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Замечу, кстати, что учась в гимназии, я имел по ладыне всегда пятерки. Кроме права выбора над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух. Или поступать в разряд голов которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практической, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни, день и ночь завидовал тому слезняку, который в себе самом содержит мужа, жену, и стало быть, и тещу, честь и свекровь и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы, постпримом ноктом, после первой брачной ночи. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицей, Автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список. Но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не пух-плезир, не ради удовольствия, как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук». Тяжких сомнений, мучитель дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одну из этих маленьких чарушных созданий морфием или фосфорными спичками. Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора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 Из ниже приведенных характеристикам всех семи мной отравленных жён, читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, составлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описывая моих жён в том же порядке, в каком они значит у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню», «Сигары», «Свадьбы» и «Церильную». Итак, номер один – Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина и красивая. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. А редкий талант, который я ставлю женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо.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 Была, естественно, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но, держу, парина, что хотите, ни одна кошка не любила такого своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной, и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне, если же ей удавалось отогнать. От себя сон стояла в углу и молилась».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 Моё самое недолгое отсутствие заставляло её думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в её памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе,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 Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой.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 Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одета чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда назвал ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат вшить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. «Она не дышала». А задыхалась, не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погоди за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодной души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, погодов на беднягу Бабеша, Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. В танковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль её жизни, что мне теперь боли к лицу фу-а, и к ней жалевальс не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук истерическими штуками волинс с волей-неволей, чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, полить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором. Итак, далее, номер три. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами.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 — Боже, от чего она страдать? Что за причины? — спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. — О, эти мне гражданские скорби. Человек любит загадки, вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена, как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл.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 Далее, номер 4 Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом Купеческая дочка Вместе с двумястами тысячами Приданного вынесла в мой дом И свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс и Я вновь пред тобой Когда она не спала и не ела Она играла, когда не играла, то пела Гаммы, вытянулись меня все мои бедные живые Я теперь без жил А слова любимого романца «Стою очарован» пелись с таким возбудительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и разметился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять вейх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Далее, номер пять. Длинноносая, волосы женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом Была близорукой и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравится. Одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. по всей одежде какая-то плоскость, утюжность. не одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Милей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались ее языка. Беседуя с нею, в первый раз я мигал глазами чувствовал себя дуралей. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралей. Надо сказать, умные люди Когда они снисходительны к невеждам Чрезвычайно симпатичны Когда мы возвращались с Исейки В венчальной карете Она задумчиво глядела в каретное окно И рассказывала мне О свадебных обычаях Китая Первую же ночь она Сделала открытие, что мой череп Напоминает монгольской Тут же, кстати, научила меня измерять черепа И доказала, что френология Как наука никуда не годится Я слушал, слушал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 Умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы Вечно чувствовать себя, как на экзамене видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкарался я к ней. Однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины. Далее, номер 6. 6. «Девочка, преснившая меня своей наивностью и нетронностью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшейся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, банерах и визитах. Маленькая дрянь, царившая на проболу моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками». Тратила у модисток сотни и тысячи И распекала кухарку за копейки Перетраченные на щавели Частые истерики, томные мигрени И битье горничных по щекам Считала гранд шиком Вышла за меня только потому, что я знатен И изменила мне за два дня до свадьбы Как-то травяв свой кладовой крыс Я, кстати, уж отравил и ее Итак И в последнее номер семь это умерла по ошибке выпила нечайный яд приготовленный мною для тещей тещ отравляю я на шатырным спиртом не случись такого казуса она быть может была бы жива и доселе я кончил думаю милостивый государства что всего вышеписанного достаточно для того чтобы перед читателем открылась всяка Недобросовестность автора Опередки и господина Линтовского Попавшего в просак Вероятно, по неведению Во всяком случае, жду От господина Линтовского Печального разъяснения Примите и прочее Рауль Синяя Борода Ратификовал Антон Чеканте Антон Павлович Чехов Мои жены Мститель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 «Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот красный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Тройнове действие с экстрактором бает на 600 шагов центрального боя. Обращаемся, ваше внимание, на чистоту отделки. Самая модная система, месье. Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников».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 Глядя на его восхищённое лицо, можно было подумать, что сам он охотно пустил бы себе поле в лоб, если бы только обладал револьвером такой прекрасной системы, как Смит и Весон. «А какая цена?» – спросил Сегаев. «45 рублей, мсю». «Для меня это дорого. В таком случае, мсю, я предложу вам другой системы, подешевле». Вот, не угодно ли посмотреть. Выбор у нас громадный, на разные цены. Например, этот револьвер системы Лефоше стоит только 18 рублей, но... бригадчик презрительно поморщился. Но, месье, эта система уже устарела. Его покупают теперь только умственные пролетарии и психопатки. застрелиться или убить жену из Лефоше считается теперь знаком дурного тона. Хороший тон признает только Смита и Вессонт.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 «Пусть она чахнет от угрызений совести и презрения окружающих!» «Это для такой нервной датуры как она гораздо мучительней смерти!» И он представил себе свои похороны. Он, оскорбленный, лежит в крабу с короткой улыбкой на устах, а она, бледная, замученная угрызениями совести, идет за гробом, как Необея»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 доста с поти одюжинно футляра в серво вербе. Вот миј 30ле е да и дога, тем боле што курс страш да понизился, А таможже непочлее сеповшајце качте час. Мси, Кклинну с Богам ј консерватор, но и я уже на начинаю рапта.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 А приказчик раскладывал перед ним товар и считал своим долгом занимать покупателя. Вот английские новой системы, недавно только что полученный болтал он. Но предупреждаем все, все эти системы бледнеют перед Смит и Весон. На днях, вы вероятно уже читали, один офицер приобрел у нас револьвер системы Смит и Весон. Он выстрелил в любовники и, что же вы думаете,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 — Это сетки для ловли перепелов. — А что стоит? — Восемь рублей, все. — мне. Оскорбленный муж заплатил 8 рублей, взял сетку и, чувствуя себя еще более оскорбленным, вышел из магазина. Муж. Эндский кавалерийский полк маневрируя остановился на ночевку в уездном городишке Камп. Такая ночевка, как ночевка господ офицеров, действует всегда на обывателей самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о сбытии лишалой зажавленной колбасы из самых лучших, в кавычках, сардинок, которые лежат на полке уже 10 лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи. Гоинский начальник, его делопроизводитель и местная гарниза, Надеваются лучшие мундиры. Полиция снует, как угорелая, а с дамами делаются черт знает что. Касские дамы, заслышав приближение полка, бросили горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу. Забыв про свое дезобелье и растрепанный вид, тяжело дыша и замирая, они стремились навстречу полку и шадно вслушивались в звуки марши.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 Когда потом господа офицеры стояли среди площади и, заложив руки назад, решали квартирный вопрос, все они сидели в квартире следовательши и в запуске критиковали полк. Им было уже бог весь, откуда известно, что командир женат, но не живет с женой, что у офицера родятся ежегодно мертвые дети, что адъютант безнадежно влюблен в какую-то графиню и даже раз покушался на самоубийство.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 Когда-то он был в университете, читал Пицарева добролюбовой пел песни, а теперь он говорил про себя, что он коляжеский асессор и больше ничего. Он стоял, прислонившись к изякуй, и не отрывал глаз от своей жены. Его жена Анна Павловна, маленькая брюнетка лет 30, длинноносая, с острым подбородком, набудренная и затянутая, танцевала без передышки до упада. Танцы утомили ее, но изнемогала она тело, а не душой.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 — бормотал он. — Скоро уже сорок лет, не кожей и рожей, а тоже ты напудрилась, забилась, корсет надела, кокетничает, шаманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит. — Ах, скажите, как вы прекрасны! Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа. — Конечно! Где нам, мужикам? — злорадствовал Акцизный. — Теперь мы за штатом. Мы тюлени, уездные медведи. «А, царица Бала! Она ведь настолько еще сохранилась, что даже офицеры ею интересоваться могут!» «Ха, пожалуй, и влюбиться не прочь!» Во время мазурки лицо Акцизного перекосило от злости. Санны Павловны танцевал мазурку «Черный офицер» с выпученными глазами и с татарскими скунами. Он работал ногами серьезно и с чувством...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 и отошла с мужем в сторону. «Чего ты выдумал?» — начала она. «Зачем мне домой? Ведь еще и 11 часов нет. Не желаю и баста, и зволь идти, и тут. Перестань выдумывать глупости ступай сам, если хочешь. Ну, так я скандал закачу». Акцизный видел, как выражение блаженства постепенно сползало с лица его жены, какие было стыдно как она страдала. И у него стало как будто легче на душе.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 Она стала уверять его, что останется еще недолго, только 10 минут, только пять минут, но акцизный упрямо стоял на своем. «Как хочешь, оставайся, только я скандал сделаю». И, разговаривая теперь с мужем, Анна Павловна осунулась, похудела и постарела. Бледная, кусая губы чуть не плача, она пошла в переднюю и стала одеваться. «Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы?» – удивлялись.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 то ему слова, беспомощнее состояния не мог бы придумать излейший враг. А музыка между тем гремела и потёмки были полны самых плесовых зажигательных звуков На большой дороге. Драмматический этют в одном действием. Действу лица Тихон Евстигнеев, содержатель кабака на большой дороге, Семён Сергеевич Борцов, разорившийся помещик, Марья Егоровна, его жена, Савв, старик-странник, Назаровна Ефимовна, богомолки, Федя, прохожий, фабричный, Егор Мерик, бродяга, Кузьма, проезжий, почтальон, Кучер, борцовый, богомольцы, гуртовщики, проезжие и прочие, действие происходит в одном из южно-русских губерний. Сцена представляет собой кабак Тихона. Направо прилавок и полки с бутылками. В глубине дверь, ведущая наружу. Над нею снаружи висит красный засаленный фонарик. Пол из камьи, стоящий у стен, вплотную заняты богомольцами и прохожими. Многие за неимением места спят, сидя. Глубокая ночь. При поднятии занавеса слышится гром, и в дверь видна пыль. Молния Явление первое За прилавком Тихон На одной из скамей развалясь Полу лежит Тведи И Тихон оигрывает на гармонийке Около него сидит борцов Одеты в поношенное летнее платье На полу Около скамей расположились сава Назаровна и Ефимовна Ефимовна Назаровна Потолкай-ка мать старца Словно никак Богу душу отдает Назаровна, поднимая с лица Саввы край сермяги Больше человек, а больше человек Жив ты, аль уж помер Савва Зачем помер? Жив, батушка Приподнимаясь на локоть Укрой-ка мне убогонькой ноги Вот так Правую больше Вот так, ватушка Дай Бог здоровья Назаровна прикрывает Савве ноги. И спи, батюшка. Савва. Какой уж тут сон. Было б терпение букву эту перенесть. А спанья, матушка, хоть и и не надо. Не достоит грешных покоя иметь. Это что же вы, богомолочка? Назаровна. Грозу бог посылает. Ветер воет, а дождик таких их лечит, так их лечит. По крыше и в стекла, словно горошком дробненьким. Чуешь? Разверсились каляби небесные. Гром. Свет, свет, свет. Федя. И гремит, и гудит, и шумит, и конца краю нет. гу -у -у -у. Словно лес шумит. гу -у -у -у. Ветер, как собака, воет. Ёжица. Холодно. Одежа мокрая хоть возьмите. Да выжми, дверь дастишь Тихо наигрывает. Размокла моя гармония православной. Никакой музыки нет. А то бы я вам такую концерту от отшпандорил, Что держись, шапка, или великолепно. Кадриль ежели, или польку положим, Или какой русский куплетец, все это мы можем. В городе, когда в коридорных прегрант-отель состоял, Денег не нажил. А в рассуждении гармонии все ноты превзошел. И на гитаре умею. Голос из угла. «Дурак! дурацкие речи!» Федя. «От дурака слышу!» Пауза. Назаровна Сави. «Тебе бы, старик, то топерече в тепле полежать, а ножку ты погреть!» Пауза. «Старик! Человек божий!» Толкает саву «Ай, побирать собираешься?» Федя. «Ты бы, дедусь, водочки выпил!» Ты выпьешь, а она в животе погорит, погорит, до да, от сердца и оттянет малость. выпей Назаровна. Не бахвальничий парень, старик может душу богу отдает, да о грехах кается, а ты слова такие да с гармонией. Брось музыку это глаза бесстыжие. А ты чего к нему пристала? Ему не в мочь, а ты бабе глупости». Он из праведности не может тебе грубое слово вымолвить, а ты обрадовалась, рада, что он тебя, дуру, слушает. «Спи, дедусь, не, не слушай!» Он болтает, а ты наплюй. Бабий язык чертова помело. Выведет из дому хитреца и мудреца. «Наплюй!» — всплескивает руками. «Да и худой же ты, братец ты мой! страсть Чистый, как не есть мертвый скелет Никакой живности! А не впрямь помираешь!» Зачем помирать? Испави, Господи, зря помереть. Помой, Испавелька, а там и поднимусь с Божьей помощью. Не попустеть, Матерь Божья, в чужой земле помереть. Повру дома. Издалить сам? Вологодский, из самой Вологды. Мещанин там шли. А где это Вологда? За Москвой, Чу-чу-чу, занесло ж тебе борода, и все пешком. Пешком, боленек, был у Тихона Задонского, а иду у святых горы, и святых ли на ту волю Господня в Одессе. А те, да, сказывают, в Иерусалим задешево отправляют, будто за 21 один А в Москве был? Эва, разов пять. Хороший город, Стоящий Святынь много, парень Где святый много, там везде хорошо Борцов Подходит к прилавку и Тихону Еще раз прошу Дай Христа ради Федя Главное в городе, чтобы чистота была Ежели пыль поливать, ежели грязь чистить Чтобы дома высокие были Театр, полиция Извозчики, которые Сам жил в городах, понимаю Борцов Рюбочку, вот эту маленькую, в долг ведь отдам. Тихон. Ладно. Ну, прошу, сделай милость. Стопай, стопай. Ты меня не понимаешь. Поймите, не вяжи, если в твоей деревянной мужицкой голове есть хоть капля мозга. Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому просит. Болезнь моя просит. «Пойми! Нечего нам понимать! Отходи! Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я, бог знать что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда и неужели же ты до сих пор не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные!» На цепь сажай, бей, орешь А водки дай Ну, покорнейше прошу Сделай милость Унижаюсь, боже мой, как я унижаюсь Деньги давай, тогда и водка будет Где же мне взять денег? Все пропито, все дотла Что же я могу тебе дать? Пальто вот только одно осталось Но дать тебе его я не могу Оно на голом теле Хочешь шапку? Снимает шапку и подает ее Тихону. Тихон, осматривая шапку, «Шапка, шапка, -шап рознь, дыр словно в решете». Федя смеется, Ха -ха -ха, дворянская, по улице в ней ходить, да перед Мамзелеви снимать. Здрасте, прощайте, как выживаете?» Тихон отдает борцову шапку, «Не даром мне надо, навоз, не нравится». В таком случае дай долг. Буду обратно идти из города, занесу тебе твой пятак. Подавись тогда этим пятаком, подавись. Пусть он у тебя поперек горло старит. Ненавижу. Тихон, стуча кулаком о прилавок. Чего пристал? Какой такой ты человек? Что за жулик? Зачем пришел? Выпить хочу. Не я хочу. Болезнь моя хочет. Пойми. И выводи меня из моего терпения. Живо в степи будешь. Что же мне делать? Отходит от прилавка. Что же делать? Задумывается. Ефимовна. Это тебя нечистый мутит. Ты плюнь, барин. Он тебя каянный шепчет. Выпей, выпей. А ты ему не выпью, не выпью. Отстанет? Федя. В башке ты невозь тру-ту-ту-ту. Шива ты подвело. Ха-ха. Блажной ты, ваш благородие. Ложись, Каспий. Нечего пугалом потереть кабака торчать. Не огород нашел? Борцов со злобы. Молчи. Тебя не спрашивают осел. Ты говори, говори, да не заговаривайся. Видали бы таких. Много вас таких здесь по большой дороге шатается. В отношении осла, как звезда, ну тебе по уху, так взываешь пуще ветра. Сам осел дырять. Пауза. «Сволочь!» Назаровна. «Старец может болеть творит и душу Богу отдает, а они, нечестивцы, друг дружку задирают, до да слова разные, срабняки!» Федя. «А ты, кочеришка, коли кабак попала, не хныкай, в кабаке и кабацкие обычаи!» Борцов. «Как же мне быть? Что делать? Как мне дать ему понять?» Какое же еще нужны красноречия? Тихону. Кровь сопеклась в груди. Дядя Тихон! Дядя Тихон! Савва стонет. Стреляет в ногу, словно пулей огненной. Богомолчик, матушка. Что, батюшка? Кто это плачет? Барин. Попроси барина. Пуча и за меня слезу прольет, чтоб довелось Володе помереть. Слезная молитва угодней. Не молюсь я, дед, не слезы это. Сок сдавило мою душу, и сок течет. Садится у ног Савы. Сок. Впрочем, не понять вам, не понять, дед, твоему темному разуму. Темные вы люди. Где ж светлых-то взять? Есть, дед, светлые Они бы поняли. Есть, есть, родимый. Цветыни светлые были Они всякое горе понимали Ты им и не говори, а они сами поймут В глаза тебе взглянут и поймут И такое тебе утешение после их понять Словно и горя не было Рукой сымает Федя А ты не ж ты видал цветых Случалось, паренек На земле всякого народ много Есть и грешники, есть и божьи слуги Борцов. Ничего не понимаю. Быстро поднимается. Разговоры нужно понимать. А разве у меня теперь есть разум? У меня есть инстинкт и жажда. Быстро подходит к прилавку. Тихон, Тихон, возьми пальто. Понимаешь? Хочет снять пальто. Пальто. А под пальдом что? Смотрит Борцову под пальто. Голое тело? Не сама не возьму. Не стану я брать греха на душу. Входит Мерик Явление второе Те же и Мерик Борцов Хорошо, я грех беру на себя Согласен Мерик Молча снимает сермягу и остается в поддевке За поясом топор Кому холодно, а медведю Да не помнищему родства Всегда жарко запрел Кладет на пол топор и снимает поддевку да из грязи ногу вытащишь, так с тебя ведь работа стечет. Одну ногу вытащил, а другая вязнет. Ефимовна. Это так. Родники, дождик не меньше? Мерик, поглядев на Ефимовну. С бабами не рассуждаю. Пауза. Борцов тихон На тебя грех беру. Да ты слышишь или нет? И слышать не желаю. Отстань. Мерик. Темить, словно кто к дёгтям в небо вымазал Носа не видать А дочь во рожу бьёт, что твоя пурга Берёт в охапку одёжу и топор Федя Для вашего брата, жулика, это первое дело Зверь хищный прячется, а вам праздник к шутам Мерик Который человек говорит эти слова? Федя Погляди, чай не повылазило? Мерик Так и запишем Подходит к Тихону. «Здорово, мордастый!» а не обознал?» «Клиеже у вас всех пьяниц познавать что по большой дороге ходит, так для этого самого во лбу почитай 10 дыр «А ты погляди!» Пауза. «Ай, то спознал, скажи на милость!» «По глазищем спознал!» Подает руку. «Андрей Поликарпов?» «Был Андрей Поликарпов, а нынче почитай Егор Мерик». Зачем так? Какой билет Бог послал, так и обозначаюсь Месяца два, как мерик Гром Ррр, греми Ррр, греми, не спожался Осматриваются Борзык тут нету? Тихон Какие борзы? Все больше мошка да комары Народ мягенький Борзы топеричать чай на перинах тут Громко Православные, стерегите карманы Да одежонка, жалко Лихой человек, скрадет Но деньжонки пуща берегут Ежели есть, а касательно одежи не трону Брать некуда Куда нелегкое несет? В Кубань Эфа Федя В Кубань? Ей-богу, приподнимается Славные места Такой братцы крать что и во сне не увидишь Хоть три года спи Приволье, сказывают, птицы этой самой, дичи, свирья всякого и, боже ты мой, трава круглый год растет, народ душа в душу, земли девать некуда. Начальство, скажут, мне намерение, один солдатик, сказывал, дает по 110 нарыло, счастье, побей меня бог. Мерик, счастье, счастье за спиной ходит, его не видать, колелок катюкутишь и счастье увидишь одна глупость оглядывать скамьи и народ славно привал аестантские здорово ну что ефимовна америку глазище то какие залющие в тебе парень ворок сидит ты нас ты на нас не гляди здорово беднота оттвердись толкать саму саушка на нас злоть человек глядит испортит радибельки мерику «Отвердись, говорю, аспит!» Савва. «Не тронет, матушка, не тронет! Не попустит Бог!» здоровы православные!» пожимают плечами. «Молчат!» Ха -ха. «Ведь не спите же, косолапые!» «Чего же молчите?» «Отверди глазища-то! Гордыню Бесовскую отверди!» «Молчитесь, старая корга!» «Не гордыня бесовской а словом добрым хотел почесть долю горькую!» Словно муки жмётесь от холода. Ну, жалко стало, хотел доброе слово вымолвить. Но жду приголубить, а вы рожу воротите. Что ж, и не надо, подходит к Феде. Из каких будете? Тутшние, хомоневские заводские, с кирпичных заводов. встань Федя, приподнимайся. Ну, вставай. Совсем вставай. Я тут лягу. Туись, в твоём месте, что ли? Моё. Пойди ложись назем Проходи, прохожий. Не испужался. Предки. Ну, ступай. Не разговаривай. Плакаться будешь, голубой человек. Тихон Феде. Не прикосновь ему, парень. Наплюй. Какую ты имеешь полную право? Выторчил свои щучьи глазища и думаешь, испужался. Собирает свой скарб, в охапку идет и постелает себе до полу. Чёрт ложится и укрывается с головой мерик посылть себе на скамье с быть не видал ты черта коли им меня обзываешь чердии догея ложится и кладет рядом с собой топор ложись топорик братик да я тебя топорище укрою тихон топор где взял украл украла теперь вот и наш лучник как списанной торбой И бросать жалко, и девать некуда Как же она постылая Да, укрывается Черти, брат, не такие Федя, высовывая голову из-под сермяги А какие? Они, как пар, дух Дуночь вот, такие и они Видеть их невозможно Голос из угла Ежели под есть, такое видишь «Сидел, не видал. Бабы в врут, да глупые мужики. Ни черта не увидишь, ни лешего, ни мертвеца. Глаз так сотворен, чтоб все увидать можно было». Когда мал был, нарочито по ночам в лес ходил лешего поглядеть. «Кричу, кричу, бывало, что есть духу у лешего, глазами не моргаю. Пустяк раз доберечься, а лешего не видать». На погост по ночам ходил, мертвецов желал видеть. «Врут бабы!» Зверем всякое, виду А что насчет страшного Накуся-выкуси Глаз не тот Голос из угла Не говори, бывает так, что и увидишь В нашей деревне Потрошил один мужик кабана Распорол эту требуху А оттенок как выскочит Сава Приподимаясь Ребятушки, не поминайте Вы нечистого Грех, милая мерик а, -а, а седая борода скелет не надо и на погосты теть свои мертвецы из-под пола вылезают наставление читать грех не с вашим глупым понятием людей наставлять народ вы темный в невежестве закуривают трубку отец мой был мужик и тоже любил бывало наставлять накрал раз у папа ночью мешок яблок приносит нам да и наставляет вы же ребята глядите до спаза не лопайте яблок потому грех так и вы черта вспоминать нельзя очертить можно к примеру хоть это вот карту взять указывает на ефимовну во мне ворога увидела а-нибудь сама по своему веку из-за женских глупостей разпять черт от душа отдавала «Ефимовна! Тьфу, тьфу, тьфу! С нами крестная сила!» Закрывает лицо руками. «Саушка!» «Тихон! Зачем пужаешь?» — обрадовался. «Дверь хлопает от ветра!» «Господи Иисусе! Ветер-то ветер!» Мерик потягивается. «Эх, силищу свою показать!» «Дверь хлопается от ветра!» «С ветром бы с Эфтием помериться!» «Не сорвать ему двери, а я, ежели что, кабак с корнем вырву!» Встает и ложится. «Эх, тоска!» Назаровна. «Молитвусь сотвори, идол, что мечется!» Ефимовна. «Не трожь его, чтоб его пусто опять на нас глядить!» Берегу. «Не гляди, злой человек! Глаза-то, глаза, словно убедцы перед заутренней!» Савва. «Пусть ай глядит, богомолочки!» «Молитву творите, глаз и не пристанет!» Борцов «Нет, не могу, выше сил моих!» Подходит к прилавку «Послушай, Тихон, в последний раз прошу полуорюбки!» Тихон качает отрицательной головой «Деньги?» «Боже мой, да ведь я уже сказал тебе, все пропита Откуда же я возьму тебе И неужто ты разоришься, если дашь мне в долг каплю водки?» Рюбка водки стоит тебе грош, меня же избавит она от страданий Страдаю, не блажь тут, а страданий, пойми поди рассказывай кому другому, а не мне Ступай, пройди вон у православных, пучай, подносят тебе Христа ради, ежели желают А я Христа ради только хлеб подаю Дери ты с бедняков, а я уж и сведи Не мне их обирать, не мне, понимаешь? Стучит кулаком о прилавок. «Не бде!» Пауза. «Угу. Постойте же!» Оборачивается к богомольцам. «А ведь это идея православная! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит! Болен!» Федя. «Ишь ты! Пожертвуйте! Жулик! А водиться не хочешь? Как я удержаюсь! Как удержаюсь!» «Не надо! Ничего мне не надо! Я шутил!» Мерик. Не выбросишь у него, барин Известная жила Постой У меня где-то пятачишка валялся Оба стакашку выпьем на пополам Роется в карманах Черт, застрял где-то Кажись, намерешь что-то звякало в кармане Нет, нету Нету, брат Счастье твое такое Пауза Борцов Не выпить я нельзя, иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь. Что же делать, боже мой? Глядит в дверь. Уйти разве? Пойди в эти потемки, куда глаза глядят. Мерик. Что же вы, богомолочки, ему наставления не прочтете? А ты, Тихон, отчего его наружу не выгонишь? Ведь он не заплатил тебе за ночлег. Гони его, толкай в шею. «Эх, жестокий нынче народ. Нет в нем мягкости и доброты. Лютый народ. Тонет человек, а ему кричат «Тони скорее!» «А то глядеть некогда. День рабочий!» «А про то, чтобы ему веревку бросить и толковать нечего. Веревка денег стоит!» Савва. «Не осуждай, добрый человек!» «Молчи, старый волк. Лютый народ. Ироды. Душепродавцы!» Тихону. Пожалуйста, да. Сними мне сапоги. Живо. Тихон. Как расходился. Ха, уж у жасти. тебе говорят. Живо. Пауза. Слышишь ли аль нет? Стенам, говорю? Поднимается. Тихон. Ну, ну, будет. Я желаю, живодер, чтобы ты у меня, у нищего бродяги, сапоги снял. «Ну, ну, не, не черчай, поди, стаканчик выпей, иди, выпей!» «Люди, чего я желаю, чтобы он меня водкой укачал или чтоб сабоги снял?» «Не что, я оговорился, не так сказал, Тихону?» «Ты, стало не слышал? Покажу минутку, а вот расслышишь!» Между богомольцами и прохожими некоторое волнение. Приподнимаются и глядят на Тихона и Мерика. Молчаливое ожидание. Тихон. «Нелегкая тебя принесла». Выходит из-за прилавка. «Барень какой нашелся. Ну, давай, что ли?» Снимает с Меррика сапоги. «Кайно в отродье!» «Вот так!» «Поставь их рядом!» «Вот так!» «Ступай!» Тихон, снявший сапоги, идет за прилавок. «Больно ты любишь мудрить!» Помудри еще у меня, так живо из скобака вылетишь Да, подходящему борцову Ты опять? Видишь ли, я, пожалуй, могу дать тебе одну золотую вещь Изволь, если хочешь, я тебе дам Чего дресешься? Говори толком Хоть это и подло, и мерзко с моей стороны, но что же делать? Я решаюсь на эту мерзость, будучи невменяем Меня и на суде оправдали бы Возьми, но только с условием Возвратите мне потом, когда буду обратно из города идти Даю тебе при свидетелях Господа, вы будете свидетелями Достает из-за пазухи золотой медальон Вот он Портрет надо бы вынуть Да некуда мне его положить Я весь мокрый Ну, грабь с портретом так вот что Ты того, пальцами не прикасайся к этому лицу Прошу Я, голубчик, был груб с тобою Голубно, ты извини и, и трогай пальцами И гляди своими глазами на это лицо Подает Тихону медальон Тихон рассматривает медальон Краденые часики Ну, да ладно, пей Наливает водки Торецкой Только ты пальцами не того Пьет медленно судорожной расстановкой Тихон Открывает медальон М -м, Мадама Откуда ты подцепил такую? Мерик А багажка Встает и идет к прилавку Дай-ка поглядеть Тихон отстраняет его руку Куда лезешь? Из рук гляди Федя поднимается и идет к Тихону Дай-ка и я погляжу к Прилавку подходят с разных сторон Странники и прохожие Группа Мерик Крепко обеими руками держит руку Тихона с медальоном и молча смотрит на портрет. Пауза. «Красивая дьяволица!» из барынь «Федя!» «Избарынь!» «Щёки это!» «Глаза!» «А топы рук-то не видать!» «Волось по самый пояс!» «Чисто как шивая!» «Говорить собирается!» Пауза. Мерик. «Для слабого человека это первой гибель!» Сядет это верхом на шею и машет рукой. И крышкой тебе. Слышен голос Кузьмы. Пр -пр Пр -пр «Стой, тетеря!» — входит Кузьма. Right Явление третье. Теша и Кузьма. Кузьма входит. «Стоит хвачок -truz> -truz> <-truz> на пути, не проехать, не пройти». «Ибо отца родного днём поедешь, и приведешь, а кабаки в потёмках застверт, видать!» «Раступись, кто в Бога верует!» «Ну-ка, стучит петуком а прилавок. «Стакан манеры настоящий!» «Живо!» — Федя. «Ишь ты, чёрт верчины!» «Тихон. Руками-то не разбахивай, зацепишь!» «На то они от Бога дадили, чтобы ими разбахивать!» растаяли сахарный тетка ваш подкурятина. тебя да испугались не я пьет а -а -а -а. ефимовна испужаешься добрый человек коли на пути такая ночь захватит то перече слава богу благодать по дорогам деревень и дворов долго есть где от погоды уйти А напряж и не приведи, создатель, что было Сто верст пройдешь иди не только что деревни или двора Щепочки не узришь Так и дочуешь ты земле А давно баба насметь мачется? Восьмой десяток, батюшка Восьмой десяток? Скоро доживешь до вороньего века Глядит на Борцова А это что за изюмина? Глядит в упор на Борцова Барин! Борцов усдает Кузьбу и, сконфузившись, идет в угол и садится на скамью. — Семен Сергеевич, да это вы или не вы, а? С какой такой стати вы в этом кабаке? я что вам тут место? — Молчи, — мерит Кузьме. — Кто это? — Мученик несчастный, — нервно ходит около прилавка. — А? — В кабаке, скажи на милость, оборванный, пьяный. Я встревожился, братцы Встревожился, говорит Берику полушепотом Это наш барин, наш помещик семён Сергеевич, господин Борцов Видал в каком виде? На какого человека он похож, топеря? То-то вот пьется до какой степени Налей-кась, пьет <связать> Я из его деревни «Из борцовки, может, слыхали, за 200 верст от седа егоровскому Егоровском уезде? Крепостными у его отца были». «Хм, жалость!» «Богатый был?» «Большой!» «Право выверил отцовское-то?» «Нет, судьба, друг милый. Господин был большой, богатый, тверезый». «Тихону! Чай сам, небось, видывал, как бывало, че мимо кабака в горь ешевал». Лошади барские, шустрый, коляска, лесорда, первый сорт. Пять строй держал братец ты мой. Лет пять назад, помню, едет тут через Бекишинский паром и за место пятака руб укидывает. Некогда, говорит, будет стать уж дать. О, ума, стало быть, решился. Словно, как будто умы придем. Из молодушества все вышло. Жиру. Первое дело, ребята... Из-за бабы. Полюбил он сердечно одну городскую. И представил ему, что крашу ее на всем свете нет. Полюбилась ворон, пуча ясно сокла. Из благородных девушка. Не то, чтобы какая-то беспудная или что, а так. Вертуха, хвостом, верть, верть, глазами, щурь, щурь. И все смеется, и все смеется. Никакого ума. Барам это нравится, по-ихнему умно, а по-нашему, по-мужецкому, взял бы-то со двора прогнал. Ну, полюбилась и пропадать-то доля барская, стал с ей хороводиться, то да сё, чай да сахар прочее. На лодках всю ночь ездить, на фортепианах играют. Не рассказывай, Кузьма, к чему, какое им дело до моей жизни. Извините, ваше высокоблагородие, Я только самую малость. Рассказал им ей будет их Я малость потому встревожился. Очень уж я встревожился. Налей-кась пьет. А, Мерик полушепотом. А она его любила? Кузьма полушепотом, который постепенно переходит в обыктовенную речь. Как не любить? Парень не пустяковый. Полюбишь-ка ли... Ежели тысячи десятин до денег кур не клюют. сам до солидный, сыновитый, тверезик. Каждого начальства все одно. Как вот я тебя сейчас. За ручку берет Мерико за руку. Здрасте и прощайте, вылезти просим. Ну, прохожу однажды, самый вечером, через сад господской. Сам-то брату, О, верстами Мерико. Иду потихоньку, смотрю это... Они сидят на лавочке и друг к дружку изображают звук поцелуй Целують. Он ее раз, она смея его два. Он ее забил ручку, а она вся вспых и шмет, так и шмет с чтоб ей. Люблю говорить тебя осенью, осея как окаянный человек ходит с места на место и счастьем похваляется с молодушества-то. Тому роб, тому два Мне лошадь дал Всем долги простил на радостях Ах, ну к чему рассказывать? У этого народа никакого сожаления Больно ведь? я Ябалость, парень Просит, чего чуточку не рассказать Ну, ну, я не буду, ежели серчаете Не буду, мне плевать на их Слышны почтовые звонки Федя Да не ори, потихоньку Кузьма, «Взять так потихоньку, не велик, ничего не поделаешь. Да и рассказывать больше нечего. Получались, вот и все. Больше ничего и не было. к ка без бессеребреньку пьет. Ах, не люблю я пьянство. В самый раз, когда господам после венца за ужин садится, она возьми, да и убеги в карете шепотом. В город к облакату дернула, к полюбовнику. А? Какова?» Самый настоящий момент То есть убить мало Мерик задумчиво Да, ну что же дальше? Очумел Вот как видишь, стал зашибать муху И, но не сказывать, до шмеля дошел То были мухи, а теперь шмель И до сей поры любить Погляди, любить Должно идти теперь пешком в город На ее одним глазочком склянуть Вскалянет и... Назад! К кабаку подъезжает почта Почтальон входит и пьет Тихон А ночь запоздал, почта Почтальон молча расплачивается и уходит Почта со звоном уезжает Голос из угла Ой, такая ненастья, почту ограбить, расплюнуть Мерик Жил нас ведь 35 лет и ни разу почту не грабил Пауза Теперь уехала Поздно, Кузьма, каторги полюхать желательно, Мерик. Люди грабят, не нюхают, доходьте да каторга. Дальше что, Кузьма, ты про несчастного? Я-то, а то про кого же? Второе дело, братцы, откуда разорение пошло? Зять, сестрин муж, вздумал он за зятя в банковом обществе поручиться. Тысяч до 30 «Зять любит взять, известно, знает Шельба свой интерес и ухом своим свиным не ведет. Взял, оплатить не надоць. Наш так и заплатил все тридцать. Эх, глуп человек за глупости мук терпит. Жена с облакатом детей прижала, а зять около полтава имени купил. Наш же, как дурак, по кабакам ходит, до да, нашему брату мужику жалится». Потерял я, братцы, веру. Не в кого мне теперь это самое верить. Молодушество. У всякого человека свое горе бывает. Смеет, за сердце сосет. Так и пить, значит. Ведь, к примеру, хоть о нашему старшану. Жена к себе учитель среди бела дня водит. Мужкине деньги на хмель изводит. А старшана ходит себе, да усмешки на лице делать Посуду только малость. Тихон вздыхает. Кому какую бог силу дал? Силу разбывать, бывает правильно. Ну, сколько тебе расплачивается? Забирай, кровные. Прочай, ребята. Спокойной вам ночи, приятного сна. Бегу, пора. Акушерку к барыне из больниц везу. Чай заждалась сердечная. Размокла. Убегает. Тихон после паузы. Эй, ты, как у вас? и сейчас, человек. «Иди, выпей!» — наливает. Борцов подходит нерешительно к прилавку и пьет. «Значит, теперь я тебе за два стакана должен». «Какой уж тот долг! Пей, вот и все! Заливай горе бедой!» «Федя!» «Выпей, барин, и боё «Эх!» — бросает пятак на прилавок. «Пить, помирать или пить, помирать! Без водки хорошо, а с водкой ей, богу, вольготней! При водке и горе не горе!» Жарь. Борцов Фу, горячо Мерик, дай-ка сюда Берет утика на медальон и рассматривает портрет Хм, после венца ушла, какого Голос из угла Надзеди-ка его, теж стаканчик, пусть и моё выпьет Мерик силой бьет медальон о пол Проглятая Быстро идет до свое место и ложится лицом к стере Волнение борцов. Это что же? Что же это такое? Поднимает медальон Как ты смеешь, скотина? какой ты имеешь право? Плаксива. Ты хочешь, чтоб я тебя убил, да, мужик, вежа Тихон. Будет, барин, серчать. И стеклянная не разбилась. Выпекай еще, да спать наливает. Заслушался вас тут. А давно уж пора кабак запирать Идет и запирает наружную дверь Борцов пьет Как хоть смеет, это ведь дурак Мерику Понимаешь, ты дурак, осел Савва Ребятушки, почтенные Положить хранение у стоп Какая польза от шума Дать спать людям Тихон Ложить будет вам Идет за прилавок и запирает ящик с выручкой. «Спать пора!» «Федя». «Пора!» «Ложиться!» «При этом сна, братцы!» Берик встает и постилает до скамье полушубок. «Иди, барин, ложись!» «Тихон». «Ты же где ляжешь?» «Где придется?» «Хоть и на полу!» Постилает сербягу на полу. «Мне все равно!» Кладет рядом с собой топор. Ему на полу спать бука. Привык, шел куда, хватит Тихон Борцову Ложись, ваше благородие Будет тебе на портрет глядеть Тушит свечу Брось ты ее Борцов, пошатываясь Где мне лечь? Тихон На бродягино место Часть локал уступает тебе Борцов подходит к уступленному месту Я того Объенел Это что же Тут мне ложиться, а? Тихон Тут, тут не бойся, ложись Растягивается на прилавке Борцов ложится Я, Бен, все кругом Открывает медальон Свечечки у тебя нет? Пауза Ты, Маш Чудачка, глядишь на меня из рамочки и смеешься Ха -ха -ха, пьяный «А разве над пьяным можешь ты смеяться?» «Ты пренебреги, как говорит Счастливцев, и полюби пьяного!» «Федя!» «Ветер-то как воет! Жутко!» Борцов смеется. Какая ты! Разве можешь ты так кружиться? Тебя не поймешь!» «Мерик!» «Бредит! На портрет загляделся!» Комиссия Образованные господа Всякие машины, лекарства Повыдумывали А нет еще того умного человека Чтобы нашел лекарство женского пола Ищут как бы все болезни лечить А того и в домек не берут Что от бабья народа прободать больше чем от болезней Ага Лукавый, сребролюбый Невилостивый Никакого ума Свекровь изводит девестку, девестка норовит, как бы облукавить мужа. И конца нет. Тихон. Натрепали ему бабы и вихор. Вот он и топорчится. Мерик. Не я один. С погон века, пока мир стоит, люди плачутся. Недаром и не зря в сказках да песнях черта с бабой на одну линию ставить. Недаром. Хоть наполовину, да правда. Пауза. Барин. Барин. «Он дурака ломает, а я нечто от больного ума в бродяги пошел, отца мать бросил». «Федя, бабы?» «Тоже, как вот и барин, ходил, как окаянный, завороженный, счастьем похвалялся, день и ночь, как в огне. Обрешла бара, открыл глаза. Не любой было а одно только обманство. Что ж ты ей сделал? Не твоего ума дело». «Пауза. Убил, думаешь?» Руки коротки. Не то, что убьешь, но еще и пожалеешь. Живи ты и будь ты счастлива. Не видали б только тебя мои глаза. Да забыть бы мне тебя, с подколодная. Стук в дверь. Тихон. Кого-то черти принесли. Кто там? Стук. Кто стучит? Встает и подходит к двери. Кто стучит? Проходи, заперто. Голос за дверью. Впусти, Тиган, сделай милость. Рессора в карете лопнула. Помоги, будь отцов родным. Веревочку бы только обвязать, а потом уж как-нибудь доехали бы. Кто едет? Голос за дверью. барни едет из города Варцановьево. 5 верст только осталось. Помоги, сделай милость. Пойди, скажи барыне, каледас 10 рублей, так и веревка будет, и рессору починим. Голос за дверью. «Сбезлился ты, что ли? Десять рублей! собак то бешеная! Рад людскому горю!» «Как знаешь, не хочешь и не нужно!» Голос за дверью. «Ну, да ладно, погоди!» Пауза. «Барыня сказала? Хорошо!» «Белости бросим!» Отворяет дверь и впускает кучера. Явление четвертое. Теша и кучер. Кучер. Здорово, православные Ну, давай веревку, скорее Ребята, кто пойдет, поможет На чай, бери, пойдет Тихон Нечего там на чай, пусть чай дрыгнут Вдвоем справимся Кучер Фу, смаялся весь Холодно, в грязи ни одного сухого места Вот что еще, милый Нет ли у тебя здесь комнатки Парни погреться Карету покривила на бок, сидеть никак невозможно Какой еще там комнате захотела? Получается, здесь греется каля зябла Найдем место Подходит к Борцову и очищает около него место Вставайте, вставайте Поваляйте часик на полу, пакет барни погреется Борцову Пристань-ка, ваше благородие Посиди Борцов приподнимается Вот тебе и место Кучер выходит Федя Вот вам и Костя шуть ее принес. Теперь до света не уснешь. Тихон. Жалко, что я пятнадцати не запросил. дала бы Останавливается перед дверью в ожидательной позе. Вы же, народ, поделикатней. Не говорите слов. Входит Мария Егоровна и за ней кучер. Явление пятое. Те же Мария Егоровна и кучер. Тихон владеется милости в вроде ваш жилье наш мужецское таракадья Не побрезгуйте марья егоровна я тут ничего не вижу куда же мне идти сюда вашсятельство ведет ее к месту около борцова сюда милости просим дуть на место <связь> комнатки у меня отдельно извините нету но вы сударь не не сомневайтесь народ хорош тихой марья егоровна садится рядом с борцовым «Какая ужасная тухота! Отворите, по крайней мере, хоть дверь!» «Тихон!» «Служись!» Бежит и отворяет настишь дверь. «Мерик!» «Народ сябнет, а не двери настишь!» Встает и захлопывает дверь. «Что за укастится?» «Ложится!» «Тихон!» «Извините, ваше сятоство, это у нас дурачок и уроденький!» Но вы не пужаетесь, не обидит Только извините, барыня Я за 10 рублей не согласен За 15, ежели угодно Мария Егоровна «Хорошо, только поскорей» «Тихо, чаю минутую» «Мигом мы это самое» Вытаскивает из-под прилавка веревки «Чаю минутую» Пауза Борцов Сглядывает на марию Егоровну «Мария?» «Маша» Мария Егоровна Глядя на Борцова «Что еще?» Борцов. мари это ты? Откуда ты?» Мария Егоровна, узнав Борцова, вскрикивает и отскакивает до середину кабака. Идет за ней. мари это я! и Я! Ха -ха -ха -ха -ха. Моя Мари! Да где же я нахожусь? Люди! Огня!» Мария Егоровна. «Отойдите прочь! Лжете! Это не вы! Невозможно!» Закрывает лицо руками. Это ложь, глупость. Борцов. Голос, движение. Мари, это я. Сейчас я перестану быть пьян. Голова кружится. Боже мой, постой, постой, я ничего не понимаю. Жена! Падает к ее ногам и рыдает. Около супругов собирается группа. Марья Егоровна. Отойдите прочь! Кучеру. «Денис, едем! Я не могу здесь то ли оставаться!» Мерик вскакивает и пристально приглядывается ей в лицо. «Портрет!» — хватает ее за руку. «Она самая! Эй, народ! Жена Баринова!» Мария Егоровна. «Пошел прочь, мужик!» Старается вырвать у него свою руку. «Денис, что же ты смотришь?» Денис и Тихон подбегают к ней и хватают Мерика под руки. «Это разбойничий вертеп! Пусти же руку! Не боюсь я!» «Пойдите прочь!» «Постой!» «Сейчас отпущу!» «Дай мне сказать тебе одно только слово!» «Одно слово, чтобы ты поняла!» «Постой!» Оборачивается к Тихону и Денису «Прочь, вы, хамы!» я держите!» «Не выпущу, пока я слова не скажу!» «Постой!» «Сейчас!» Бьет себя кулаком по лбу «Нет!» «Не отдал бог разума!» «Не могу я тебе это вот слова придумать!» Мария Егоровна вырывает руку «Поди ты прочь!» пьяницы, и едем, Денис, хочет идти к двери. Берек загораживает ей дорогу. Ну, поглядите на него хоть одним глазом, приголубьте его хоть одним словечком ласковым, богом молю, возьмите от меня этого юродивого. И так пропадай же ты, проклятый, пропадом, взмахивает топором. Страшное волнение, все вскакивают с шумом и криком ужаса сава становится между Мериком и марь Егоровной. Денис силы отталкивает в сторону Мерика и выносит свою баррель из кабака. После этого все стоят, как вкопанные. Продолжительная пауза. Борцов ловит в воздухе руками. «Мари, где же ты, Мари?» Назаровна. «Боже мой, боже мой, душеньку мою, додорвали вы, убивцы!» И что за дочь а мерик опуская руку с топором убил я ее а нет тихон бладари бога цела твоя голова мерик не убил стало быть пошатваясь идет к своей постели и привела судьба помереть от краденого топором падает до постель и рыдает тоска Злая моя тоска. Пожалейте меня, люди православные. Занавес. После прослушивания драматического этюда «На большой дороге» вы можете послушать и рассказ «Осенью». Сюжет тот же, разница лишь в жанре. На даче. Я вас люблю, а вы моя жизнь...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 решать этот вопрос было тем более трудно что во всем дачном поселке упал вович не было ни одной знакомой женщины кроме жены странно не думавал он я вас люблю когда же это она успела полюбить удивительная женщина полюбила так с бухты баракты даже не познакомившись и не узнавший что я человек должно быть слишком вы еще и романтично если способна влюбиться с двух трех взглядов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 — подумала она, всклинув на Ханова. А дорога все хуже и хуже. Въехали в лес, тут уж сворачивать снег, где колеи глубокие, и в них льется и журчит вода, и колючие ветви бьют по лицу. — Какова дорога? — спорзил Ханов и засмеялся. Учительница смотрела на него и не понимала, зачем этот чудак живет здесь.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 И нехорошо выбронился «Чего ругаешься там, ты?» Отозвался сердито семён сидевший далеко в стороне «Меня что не видишь, барышня?» «Барышня!» Передраздил кто-то в другом углу «Ворона свинячая!» «Мы ничего!» Сконфозился маленький мужик «Извините, мы стало быть за свои деньги, а барышня за свои» «Здравствуйте!» «Здравствуй!» Ответила учительница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 На берегу у самой воды виды были свежие колеи, значит, здесь проезжали. «Вперед!» — крикнул семён сердитый с тревогой, сильно дергая за возжи и взмахивая локтями, как птицы крыльями. «Вперед!» Лошадь вошла в воду по брюхо и остановилась, но тотчас же опять пошла, напрягая силы, и Марья Васильевна почувствовала в ногах резкий холод. «Вперед!» — закричала, и она, поднимаясь, «Вперед!»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 Было уже видно визовье, и школу с зеленой крышей, и церковь, у которой горели кресты, отражая вечернее солнце. И окна над станцией тоже горели, и из локомотива шел розовый дым, и казалось, что все дрожит от холода. Антон Павлович Чехов. На подводе.